Глава 5. Игры и не только. Сигма-агент Джерри Клиф. Я проснулась, чувствуя себя отвратительно. В горле пересохло, на языке поселилась мерзкая полынная горечь, но ещё гаже было на сердце. Если бы у меня была только возможность всё изменить, вычеркнуть из своей крови ненавистные наноботы или просто признаться адмиралу в том, что я испытываю к нему на самом деле завоевать его уважение, вырастив в его глазах стать достойной. Вселенная, да я готова оставаться тенью возле Дарына до конца своей жизни, лишь бы видеть его тёплую улыбку, небокновенные метистовые глаза с золотыми вспышками, как он хмурит густые брови, когда о чём-то глубоко задумывается и рашит тёмные волосы пальцами. Возможно, он когда-нибудь он увидит во мне нечто большее, возможно, даже не будет смотреть с таким презрением, когда я через много лет попрошу его поцеловать меня. Я пыталась проанализировать прошлое и понять, в какой момент я влюбилась в Дарина, в какой момент искреннее детское восхищение с первой жизни переросло в привязанность во второй, а она в свою очередь трансформировалась в сладкую, тягучую, и мучительную любовь. И не могла. Просто не смогла понять, когда это произошло. Мне казалось, что всю свою жизнь, точнее, обе, я любила Даррена. Даже тогда, когда я еще ни разу не видела, не слышала тонкого аромата его тела и низкого бархатистого голоса с проскакивающими властными нотками. Не знала, как он дотрагивается в рубке до рулевого колеса и дает приказы, как аккуратно застегивает все пуговицы на мундире и даже... вратник-стойку, с какой легкостью готов обменять свою жизнь на жизни заложников. Я со вздохом посмотрела на коммуникатор и обнаружила, что проспала почти 14 часов. Вселенная, да, всю свою жизнь не спала столько. Быстро пригладив волосы, выбралась из кровати и спустилась на первый этаж. На диване в гостиной лежали плед и подушка. Кто бы сомневался, что Дарренд И тут поступит как джентльмен и вступит мне в свою кровать. Зашла на кухню, посмотрела, как крошечные роботы полируют поверхности, заглянула в пустой кабинет и прихожую, наконец вышла в гараж и задумчиво огляделась. Тигра не было на месте, но зато здесь стоял ястреб тот самый, который я угнала с главной станции академии и до сих пор без совести не вернула. Ястреб, проснись. «Доброе утро, адъютант Клифф. Я не сплю, я в режиме ожидания со вчерашнего вечера». «А, точно, я же хотела пригнать корабль. Что ж, отлично. Скажи, а тигр давно покинул караж?» «Шестьдесят три минуты назад». С готовностью отозвался корабль. «Понятно», — хмуро ответила, «почему Даррен не разбудил меня утром? Неужели я настолько плохо себя вела, что он хотел...» на некоторое время изолироваться от моего общества конечно цварк его родная планета но как ни крути он только-только вышел из больницы после полутора месяцев пыток в плену трасков и двухмесячной комы от искажения бета-клибани сигмаген в качестве сопровождающего точно не будет лишним слушай ястреб а ты случайно не в курсе куда он полетел может к навигатору тигра как-то получится подключиться как никак вы оба танорские корабли и вряд ли адмирал покинул Цварт. Никак нельзя. Такой функции нет в моём обеспечении, к сожалению. С язык корвались проклятия, но в этот момент яstreп добавил столик с самым хорошим видом. Мои губы сложились в немое о. Ресторан с самым хорошим видом, но, ну, конечно, адмирал же обещал свидание Кенди с Лолу, как только придёт в себя. Я действительно была бы на этом рандеву лишней. Пальцы сами собой нажали кнопку приёма головизора, когда на запястье завибрировал коммуникатор. Джерен, здравствуй. Фритоника недовольно постукивала каблучком изящной лодочки и с превеличенным вниманием всматривалась в мою голограмму. Слушаю. До конца нашего договора у тебя осталось 2 недели, и судя по тому, что я получила в последнем отчёте, мне совершенно не нравится. В какую сторону движутся дела? Зачем ты вообще полезла спасать адмирала Нуара? Как так вышло, что он пришёл в себя раньше положенного срока? Джерри, что происходит? Элизабет, тебе не о чем волноваться, покачала головой. Генерал Кестер выдал мне координаты, где исчез адмирал. Я спасла его исключительно потому, что он на тот момент являлся моим заданием. Вы сами меня учили, что задание превыше всего. Выражение лицу Эльтоники с обеспокоенного сменилось на и заинтересованное. «Продолжай», — скомандовала она, поджав губы, но перестав постукивать тонкой шпилькой. «Что касается нашего уговора, то буквально вчера я стала к нему приставать. Он отверг меня, а сегодня утром улетел на свидание с Сваргини, которая была на палубе Одиссея». «Хм», — Эльтоника кивнула, — «а ты уверена, что твоя игра была правдоподобной?» Чтон действительно поверила в твои представления. Я прикрыла глаза, вспоминая, какая нежная и гладкая кожа у дарына, как приятно было к забраться руками под рубашкой ощутить его мощную спину и натянутые канаты мышц. Я совершенно искренне призналась, что ещё ни один мужчина не пах так восхитительно от игры, там не было ни грамма, только чистая правда. Я якобы для храбрости опрокинула в себя бокал коньяка, а кроме того, выдала некоторую часть информации о себе, что моё тело искусственное, выращенное, а в скелете присутствует титан. Это был необходимый минимум, и так после посещения системы Архинара в моей истории возникли некоторые нестыковки. Адмирал Нуаре далеко не дурак, и рано или поздно о многом задумался бы. И ничего не сказала о наноботах. И таньика с подозрением прищурилась. Ничего. В конце концов я жива это лучшее свидетельство того, что ничего лишнего я всё-таки не сболтнула. Элизабет некоторое время молча стояла, видимо, думая о том же самом, а потом махнула рукой, чтобы я продолжила. Для того, чтобы вызвать у него отвращение, я сравнила его запах с запахом другого мужчины, кроме того, прямо при адмирале меня пригласил на свидание водитель аэротакси. Я практически уверена, что адмирал не хочет меня сейчас видеть. Видимо, пси-агенту что-то не понравилось в моём голосе, потому что она внезапно махнула рукой и очень внимательно посмотрела на меня. Это был очень странный магнитческий взгляд, который заставил оцепенеть на месте. Чем дольше она смотрела, тем сильнее у меня начинала болеть голова. как будто тяжелый железный бур неотвратимо вкручивался в виски, превращая черепную коробку в котел на огне. Спустя минуту я готова была поклясться, что кровь в голове вот-вот закипит. Все закончилось так же внезапно и резко, как и началось. Из носа потекла обжигающая горячая алая струйка, и Элизабет моргнула и отвела взгляд в сторону. «Прости, мне показалось, что ты мне врешь». От прежнего колоссального напряжения колени задрожали, и я привалилась к стене позади. Убедилась, что не в рум. Произнесла сиплым голосом, вытирая рукавом кровь под носом. Оказывается, у внедрённых наноботов есть ещё один милейший сюрприз, о котором я узнала только сейчас. Сколько ещё информации особый отдел скрывает? Удивилась с неудовлетворением произнесла Элизабет. Я не обманывалась. Неудовольствие относилось именно к тому, что ей только что пришлось раскрыть передо мной очередной секрет. "Что ж, в таком случае всё хорошо. Я ещё раз перечитала личные характеристики ледяного адмирала и пришла к выводу, что больше всего ему не нравится, когда женщины откровенно на него вешаются. Причём особенно не нравится, если это кадеты или офицеры космического флота. В общем, продолжай в том же духе, и он быстро в тебе разочаруется". Хогда, обязательно подчеркни, что тебе нравится в нём его деньги, поняла? Поняла, произнесла сквозь зубы. На следующей неделе на главной станции Академии будет проходить закрытое светское мероприятие для военных, куда приглашён, разумеется, адмирал Нуары. Я вышлю тебе платье на день его, и пофлиртуй с кем-нибудь прямо на глазах у дарына. А будет замечательно, если ты затащишь кого-нибудь в каютум. Элизабет. Что? Элизабет, нам разрыв контракта нужен. А инициировать его расторжение может только адмирал Нуаре. Я хочу, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. Не волнуйся, я уже связалась с генералом Хестером, объяснила ситуацию. Он обратит внимание адмирала Нуаре на твоё непрофессиональное поведение и предложит перекупить контракт. Поняла. Я надену присланное тобой платье. И пофлиртовав с кем-нибудь из числа приглашённых, повторила, как механическая кукла, бесцветным голосом: "Как же было противно и горько". "Джерри, Элизабета вновь нахмурилась. "Да? Надеюсь, мне не надо проговаривать, к каким последствиям приведёт твоё неповиновение. Нам нужен этот контракт с генералом. При этом, если адмирал Нуаре сам от тебя откажется, Это будет самым легким решением сложившейся ситуации. Никто не останется в накладе. И отношения Нуаре и Мора не испортятся. Только Даррен во мне разочаруется раз и навсегда. И велика плата. Джерри, я молча кивнула. Конечно, я все понимала. И то, что со мной сейчас говорили по-хорошему, и то, что Элизабет, хотя и весьма болезненным способом, но, может, понять, вру я или нет. Даже и то, что в самом крайнем случае на меня силы наденут шлем и перепрограммируют нано-боты. Я даже могу в один миг забыть, кто такой Даррен. Я понимала абсолютно все. «Ну, вот и хорошо, моя девочка», — улыбнулась Эльтонийка. «Я рада, что мы друг друга услышали. Тогда до связи. Не прощаюсь». Я выключила голограммы и с глубоким протяжным выдохом прислонилась к стене вселенной. Неужели я сейчас рискнула переиграть особый отдел? Агент психи-класса Элизабет. Маркелан несколько раз подчеркнул, что генерал Гонзар Айрик Эстер – наш вип-клиент. Он столько раз покупал услуги агентов особого отдела, что на эти кредиты можно было бы открыть второй особый отдел. Но и Адмирал Даррен Нуаре является давним приятелем Мора, а следовательно, разорвать контракт Джерри Нада было как можно более деликатным способом. Существовало всего два варианта, из которых Сигма-агента можно было бы отозвать от работы. Первый мой план провалился с громким треском. Разумеется, я рассчитывала Найти хоть какие-либо признаки того, что адмирал, будучи цваргом, ментально вмешивался в сознание Джерри. Речь шла даже не об эмоциональном взрыве сознания, а хоть бы о каком-нибудь крошечном вмешательстве, еле заметном, практически неощутимом. Будучи агентом С-класса, я смогла бы это раздуть до нужных размеров и сделать официальное заключение, что Джерри угрожает опасность. Как по мне, каждый цварк хотя бы в разы в жизни применял воздействие на чужое сознание. Глупо было бы не пользоваться преимуществом, которым наградила сама природа. Но адмирал Дарн Нуаре оказался той ещё принципиальной занозой или точнее бесчувственным былыжником. Как ещё можно назвать мужчину, рядом с которым 4 года подряд крутится свежая красивая девушка, а он даже не попытался за всё это время её пощёлкать? Ладно. Допустим, Джерри не излучает бета-колебаний. Саман, но любого мужчину-хищника по натуре это должно было только заинтересовать, а он даже не попытался на неё воздействовать. Импатент Швархов, чтоб ему чёрная дыра вместо звезды светила. Ладно, задание это задание. Не получился первый вариант расторжения контракта, пойдём по запасному плану. Пришлось применить технику ментарских медитаций, чтобы успокоиться и выровнять пульс. Агент пси-класса всегда должен иметь холодный ум, иначе иначе он перестанет быть пси-классом. Глубоко вздохнув и выдохнув несколько раз, я всё-таки собралась и набрала генерала Хестера. Да, слушаю. Раздражённо откликнулся пси, не поднимая головы от электронных бумаг на своём столе. Доброе время суток, генерал. Докладываю, что ваша догадка верна. Судя по всему, агент Клиф действительно непозволительно сильно привязалась к адмиралу. Мы можем на этом сыграть. Если сделать так, что Клиф попросит Нуаре о разрыве контракта, я уверена, он пойдёт ей навстречу. Пси оторвался от своих бумаг и наконец посмотрел на меня. Элизабет, сказал он, растягивая букву И. В имени. Правильно ли я поняла, что вы считаете, будто привязанность взаимная? Смешно предполагать, что Наре заинтересовала со своей сигмой в личном плане. Вы вообще в курсе, что в космофлоте его в глаза называют ледяным адмиралом? Да он даже не стал жениться на женщине, которая родила ему сына. Нет, нет, генерал, я спешно отрицательно покачала головой. О взаимных чувствах тут не идёт и речи. Но агент Клиф спасла ему жизнь, а с учётом анализа психологического портрета адмирала, как все агент, я уверена, что он чувствует себя ей обязанным. Если Джерри попросит разорвать контракт, то он пойдёт ей навстречу. И что же вы считаете, что эта девушка сама захочет разорвать контракт с владельцем, к которому испытывает определённые чувства? Генерал вопросительно выгнул светлую бровь. Эта девчонка не побоялась даже сунуться в логово к траскам. Ради адмирала Нуаре что-то мне кажется такой исход событий самым маловероятным. «О, вы просто плохо знаете влюбленных женщин», — улыбнулась я. «Поверьте, всего-то и надо, чтобы ледяной адмирал оказал знаки внимания другой. Агент Клифф в первую очередь человек, а человеческие девушки...» крайне эмоциональны и порывисты в своих поступках. Если вас не затруднит, пригласите на предстоящее мероприятие Кэндис Лолу. Адмирал Даррен Нуаре. Я припарковал Тигра на площадке перед рестораном и вошел внутрь. Это одно из самых моих любимых мест. За чертой города у подножья Муссонитовых гор и рядом с кристально чистым розовым озером. Здесь всегда очень мало посетителей, потому что большинство парочек предпочитает виды с высоты птичьего полета в современных элитных комплексах. Архитекторы частенько любят делать на стоянном этаже выносные крытые балконы с прозрачными стенами и даже полом ультратонкого и закаленного стекла. Я же после десятков лет службы в космосе особенно сильно полюбил природу. Пожалуй, именно за малолюдности этого ресторана я не стал будить жерри. Вряд ли в обычной гражданской одежде в таком месте кто-то узнает адмирала Нуаре. Я прихочесь заранее до назначенной встречи и пустился на плетённое кресло, и хотя мебель выглядела просто, всё было выполнено из натуральных растительных материалов, ни грамма пластика и искусственно синтезированных нитей. Ещё один момент, за который я действительно полюбил этот ресторан и приходил в него всякий раз, как оказывался на Цварге. Кто-то коснулся моего хвоста. Я опустил взгляд и обнаружил очень наглого лебедя с покрытым мягким серым пушком телом и непропорционально короткой шеей. Еще не взрослый особь с огромными белоснежными крыльями, но уже и далеко не новорожденный птенец. Птица бесшумно подплыла ко мне по коралловой глади озера и совершенно бесстыдно пыталась клюнуть кончик пятигранного шипа, что свисало с деревянного настила и переливалось всеми цветами радуги в ярко-белом в свете солнца. От неё, как и от любого животного, тоже исходили эмоции: тихие, совсем не раздражающие, любопытство, удивление, когда добыча резко ожила и переместилась немного, опасение и отголосок голода. Я нашарил взглядом на столе корзинку с хлебом и бросил угощение лебедиу. Простите, сэр, мне принести воду. Официант к слову цварк, а не робот, или вмонтированный стол, планшетный компьютер склонился в полупоклоне. Хм. Я отвлёкся от кормления птицы и сразу не понял, о чём речь. Цветы, сэр? Мне принести вазу или стоит дождаться дамы? Я бросил взгляд на солнце, которое уверенно поднималось над горизонтом. Сегодня совершенно точно будет жарко. Впрочем, после системы Архинара я с уверенностью могу сказать, что это очень даже комфортная температура, и кислорода в атмосфере с избытком, а когда окружает вода и зелень, так и вовсе приятно. Принесите вазу, спасибо. Официант ещё раз поклонился и вновь бросил косой взгляд на букет. От ёноши повеяло неуверенностью. Что ещё? спросил с вздохом. Ежели позволите, сэр, но Вы выбрали не самые лучшие цветы для девушки. Подсолнухи, безусловно, очень красивые, яркие цветы, но обычно, если Цваргиня ответила согласием на свидание, дарят алые или кремовые розы. Белые орхидеи тоже считают за весьма подходящими цветами. Ваша дама ещё не пришла у нас за рестораном как раз разбит розарий. Если хотите, я могу успеть составить более подходящий букет. Я усмехнулся. Продавец цветов очень чётко выполнил пожелание при сборке букета. Явиться на свидание без цветов не, по не позволяла совесть и воспитание, но в то же время я хотел расставить с Гендис все точки над ронами и объяснить, что совершенно не подхожу ей. Жёлтые подсолнухи, крупные яркие цветы, которые часто дарят девушкам, с которыми находятся в дружеских отношениях. Это символ солнца и удачи, пожелание счастья. Никаких намёков на влюблённость, плотские утехи или глубокие чувства. Спасибо не стоит. Этот букет идеален. Официант ещё раз пару секунд посмотрел на меня с сомнениями и удалился. Я же вновь принялся кормить пышной румяной булкой лебедя, что уже порывался выйти из воды, чтобы всё-таки схватить мой хвост. Упрямая птица, совсем как Джерри. При мысли о девушке, что осталась спать в моей кровати, и её горячим языке, что очень ловко прошёлся по ирогенной зоне на шее и за ушной раковиной, по телу пронеслась волна жара, а в брюках стало тесно шварк. Дал же себе слово не вспоминать того, что произошло вчера. Очевидно, она никогда не пила алкоголя и быстро опьянела с одного бокала. Очевидно, что она Никогда бы так не поступила, находясь в трезвом уме и памяти. Я оторвал большой мякиш от булки и кинул птице. Но налетевший порыв ветра откинул пищу прямо под ностил. Прости, дружище, сейчас тебе ещё одно оторву, сказал я, потянувшись за второй булкой. Но лебедь не растерялся и загнув шею, ис поразительной для птицы ловкостью и упорством вытащил из-под деревьяшки желанный кусок еды. Её взрачный клёб блеснул на солнце редким карамельным оттенком, а я подумала о том, как такого же оттенка волосы рассыпались по антрацитовым простыням. Как теперь вести себя с Жере, стоит ли поднимать разговор о том, что произошло вчера вечером, или не стоит её смущать? Может быть, она ничего не запомнила? Доброе утро, Дарен. Это для меня Приятный женский голос вывел меня из размышлений. Я поднял взгляд и увидел Кенди с в лёгком летнем платье, которое ей очень шло. От неё веяло достаточно сильными, но приятными эмоциями. Она действительно была рада меня видеть и немного удивилась букету. Девушка положила крошечную сумочку на столешницу и нагнулась, чтобы рассмотреть подсолнухи. Доброе утро, Кенди. Да, это тебе. Когда ты скинул мне координаты для навигатора, признаться, я была немного ошеломлена. Не думала, что в этой местности есть хоть что-то, а тут оказывается такой интересный ресторан, произнесла она, осмотриваясь. Я в таких ещё не бывала. Тут довольно мило. А Джереи вообще никто никогда не приглашал на свидание, подумал я и мотнул головой, отгоняя мысли. Не люблю городскую суету, кивнул я. Надеюсь, ты не против. Я пододвинул цваргини стул, чтобы ей было удобнее сесть, и чуть не охнул от волны обожания, которая тут же накрыла меня в ответ. Сладкие-сладкие клубничные леденцы на палочке. «У легендарного адмирала Нуаре не может быть плохого вкуса», — как ядлево произнесла Кэндис. Я вздохнул. «Возможно, я все-таки слишком поторопился, назначая...» Свидание с девушкой на второй день после того, как вышел из больницы. Но есть вещи, которые чем быстрее сделаешь, тем лучше. И разговор с Лоло, к сожалению, относился к одному из них. Гэндис привлёк внимание девушки, что с водышевлением стал рассматривать розовые озёра. Я в курсе того, что ты отправила заявку в планетарную медицинскую лабораторию. Мне уже даже позвонили и сообщили результаты. Цваргиня широко улыбнулась, обнажив ровный ряд белоснежных зубов. Правда? Здурово. 68% совместимости. Я отрицательно покачал головой. Ты зря это сделала. Почему? Тут же удивилась девушка, улыбка погасла. Я специально проверила твой статус. Апарат управления планетой сообщил, что ты не был женат. И у нас неплохой процент вероятности появления детей. не 43, и у меня очень обеспеченная семья. Девушка замолчала, но невысказанное продолжение фразы так и повисло в воздухе. Любой Шварк был бы счастлив жениться на мне. В воздухе разливался приторно-сладкий клубничный аромат. Шварк всё-таки это оказывается сложнее, чем я думал. Как минимум, потому что у меня уже есть сын, и не намного младше тебя. Да? Красиво накрашенные глаза округлились а душистую клубнику ненадолго перебило кокосовое удивление. Я усмехнулся. «Да, его зовут Тайлер. Я не стал заключать брак с его матерью, потому что Мишель так захотела. В любом случае, сын у меня уже есть, а потому я не нахожусь в поиске пары». Кэндис закусила губу и задумалась. В этот момент подошел официант, чтобы принять заказ. Я, не глядя в меню, ткнул несколько пунктов и попросил принести что-нибудь для цваргини на вкус шеф-повара. Лишь только после того, как официант удалился, девушка подняла на меня взгляд и робко произнесла: "Но, насколько мне известно, над цварги не от закона, что мужчина не может иметь двух детей от разных женщин. Это, конечно, совершенно не принято, но и не запрещено, если я сообщу в аппарат управления планеты что выбрала тебя и приложу, ответы из лаборатории, они не станут отказывать. Ох, всё же это существенно сложнее, чем я думал. Кендис, послушай, я не хочу, чтобы ты сообщала сейчас что-либо властям. По закону у тебя ещё целых 7 лет, чтобы определиться и найти подходящего супруга. Лишь в 50 аппарат управления Цваргов начнёт на тебя давить и требовать, чтобы ты выбрала кого-то и одобренных лабораторий кандидатов. Но, учитывая влияние твоей семьи, уверен, что если ты за 7 лет не определишься, тебе с лёгкостью дадут ещё 10 или даже 20. Девушка посмотрела на меня рассеянным взглядом. "Но, Даррин, я не понимаю. Я уже выбрала тебя, ты мне нравишься. В конце концов, ты им меня спас с Одиссеи. Если бы не ты, о" Она вздрогнула и обняла свои плечи руками. Я даже представить боюсь, что со мной было бы. Кендис, давай откровенно, дело не в тебе. Я не спасал тебя персонально, если бы на той яхте был кто-то другой, а не вы с сестрой и племянником, я всё равно бы пошёл на эту сделку с трасками. Даже если бы там не было Цваргинь вовсе, я всё равно согласился бы. Какусово удивление вновь перебило клубничное обожание, но совсем ненадолго. Девушка посмотрела на кораловую гладь, что-то обдумывая про себя, затем кивнула своим мыслям и сказала: "Спасибо, что ты со мной, Травенин. Мне действительно очень приятно. Я всегда ценила честность превыше всего, но тот факт, что ты готов был пожертвовать своей жизнью ради представителей других раз, делает тебя только лучше". Шварк. Кэнтис, я не хочу и не буду оставаться твоим супругом. Во-первых, у меня уже есть сын. Во-вторых, я намного старше тебя. Ты очень красивая цваргиня. Уверен, что при желании ты сможешь найти молодого заботливого мужа, который будет с тобой всё время. Что ты пожелаешь? У меня же служба в космическом флоте, я плохая партия. Кажется, я повысил голос, потому что Уголки глаз девушки покраснели. Официант, принёсший поднос с блюдами, посмотрел на меня с плохо скрытым укором. "Почему ты не хочешь стать моим супругом?" всё-таки спустя какое-то время проговорила девушка. Я пожал плечами. "Это сложно объяснить. Просто я чувствую, что это будет неправильно. Один раз по молодости и глупости я уже совершила эту ошибку, когда меня выбрала Мишель. Больше так не хочу. Я что, совсем-совсем тебе не нравлюсь? Ужаснолось Кендис, а её нижняя губа задрожала. Судя по волнам обиды, грусти, страха и неуверенности в себе, я очень сильно её задел своей фразой. Кендис. Я постарался смягчить предыдущие слова, но как ты можешь не нравиться? Я действительно нахожу политику нашей планеты неправильной. «Я считаю, что природа не просто так дала цваргам способность чувствовать эмоции». «Ты о рогах?» «Они есть только у мужчин», – кивнула Кэндис. «Теория эволюции говорит о том, что способность считывать колебания, как и смертоносный пятигранный шип на хвосте, данный цваргам, чтобы защищать своих женщин. У большинства рас мужчины крупнее, сильнее, быстрее и выносливее, чем женщины». Так и есть. А ещё цварги, долго впитывающие в себя эмоции определённой женщины, впускают её в ближний круг. Все существа и их эмоции пахнут для каждого цварга по-своему, и если запах какой-то определённой цваргине кажется особенно приятным, то мужчина интуитивно пытается проводить с ней больше времени. Всё очень взаимосвязано. Ты обращала внимание на то, что у пар, которые Заимно вошли в ближний круг друг друга, как правильно рождаются несколько детей, готов поспорить на что угодно, что твои родители очень сильно любят друг друга. Девушка застенчиво кивнула, а потом спросила: "Так дело в том, что у тебя есть кто-то, кто, кто вошёл в твой ближний круг? Есть девушка? Чьи тебе это колебание кажется тебе особенным?" Я мягко улыбнулся. Нет, Кенди, такой девушки нет. Я просто говорю о том, что не испытываю этого и к тебе в том числе. Я очень сильно тебе рекомендую найти именно такого цварга, для которого ты станешь ближним кругом. Посмотри на своих родителей, расспроси о том, как они нашли друг друга. Кенди оказалась очень приятной девушкой. Мы проговорили ещё какое-то время, после чего я отвёз её домой, а сам поехал в клинику, чтобы задать и Орлейту несколько интересующих меня вопросов и провести повторное сканирование. Док сказал, что, согласно анализам, я с семимильными шагами иду на поправку. На вопрос о сбоях восприятия бета-колебаний Цварк лишь пожал плечами. «Адмираловы были в плену и испытывали колоссальную нагрузку на нервную систему в течение длительного времени. Любые сбои могут быть, но даже если они есть, это все временно». Вот конкретно в данную секунду моя аппаратура показывает, что с вами все в порядке. Я кивнул и уже собирался. На выход задумчиво спросил. Док, поскажи, а то, что мой адъютант не испытывает эмоции, это нормально? И Орлей почесал подбородок. Захухри — это приинтереснейший народ. К сожалению, у нас очень мало данных о них, но научный мир сходится на том, что из-за радиации и из загрязнения планеты на захране В скором времени выживать будут исключительно представители с мутацией генов. Я склоняюсь к тому, что у них все-таки есть собственные колебания эмоций, просто они находятся на недоступной для цварга в чистоте». «Хм, интересная теория», – медленно ответил я. «А если бы Джерри была не за хухрей, а, скажем, тоношкой? А могла быть у нее такая мутация? Что? Тоношкой?» удивлённо переспросил док. Ну да, я демонстративно безразлично пожал плечами. Они же тоже люди, формально-то, как вообще однораса. Формально-то, да, протянул и Орлейд, но это скорее условность. У тоножцев и за хухри разная продолжительность жизни. Разные условия проживания, еда, воздух, уровни радиации, шварг. «Да даже элементарно внешность, и та заметно отличается. Джерри типичная за хухря». «И все-таки, да?» Я посмотрел в глаза Цваргу. «Если на миг предположить, что мой адьетант не за хухря, а та ножка, какова вероятность, что исходящая от нее тишина на уровне бета-колебаний мутация? Да быть такого не может, скажешь тоже». Выркнул Док. Нулевая вероятность. Танорк чистая и развитая планета, на которой люди очень тщательно следят за своим здоровьем. К тому же, в отличие от своих собратьев захрана, Танорк ведёт достаточно открытую политику. Если кто-то из представителей этого славного мира окажется больным новой неизлечимой болезнью или родится со странным геном с мутацией, об этом станет известно в определённых кругах. как минимум медицинских. Я скорее поверю в то, что это какая-то суперново модная технология, блокирующая бета-колебания, чем отклонение организма. Якивком поблагодарил дока и вышел из клиники. Как бы я ни старался вернуться домой быстрее, всё же получилось это сделать лишь после обеда. Встреча с Кенди и общение с доком заняли больше времени, чем бы хотелось. Дом встретил меня пустотой и тихим жужжанием роботов-уборщиков, а также голосовым сообщением от Джерри, в котором она сказала, что если понадобится, что будет ждать в арендованном доме. Первым порывом было тут же набрать ее, попросить прийти, но палец замер над кнопкой вызова. А что я ей скажу? Вчера она была пьяна и, скорее всего, не помнит ни того, что мне говорила, ни того, что сделала.